Конан помотал головой рыча от неутолённой жажды крови. Но никто не прятался в тени хижин, и дорога между ними была пустынна. Заслышав шорох быстрых шагов за спиной, Конан повернулся. Это была девушка, которая вне себя, от страха перед ужасной судьбой, какой ей удалось избежать, бросилась к нему на шею. «Спокойно, спокойно!» проворчал Конан. «Все в порядке. Скажи лучше, как они тебя поймали?» Схлипывая, она что-то неразборчиво пробормотала в ответ. Конан рассматривал ее. И все, что касалось Арама вакша, напрочь вылетело у него из головы. Она была высокой, стройной, белокожей брюнеткой. И восхищенный Конан Без труда мог оценить прелесть, ее груди и изящество рук, все еще дрожавших от только что пережитого ужаса. Он обнял девушку за талию и успокаивающе сказал. «Кончай трястись. Теперь-то ты в безопасности». Его прикосновение, похоже, вернуло девушке рассудок. Она отбросила за спину густые волосы и, бросив испуганный взгляд через плечо, прижалась к кемерийцу. «Они поймали меня на улице», — содрогнувшись, прошептала она. «Они прятались под аркой, эти огромные черные обезьяны. Да смилостивятся ко мне, Сет!» «Что ты делала на улице в такое время?» поинтересовался Конан, лаская нежную кожу. Она вновь поправила волосы, беспомощно глядя ему в глаза. Похоже, она не заметила его ласки. «Мой возлюбленный», — наконец сказала она. «Мой возлюбленный выгнал меня на улицу. Он сошел с ума и хотел меня убить. Я убегала от него. тут они меня и схватили». Красотка вроде тебя и впрямь может свести с ума, сказал Конан, перебирая ее локоны. Девушка больше не дрожала, голос ее стал ровным. Это проделки жреца тот размека верховного жреца Ханумана, возжелавшего меня. Пёс. <связь> не стоит проклинать его за это. Ухмыльнулся Конан. «У старого шакала хороший вкус». Девушка пропустила его слова мимо ушей. Она быстро приходила в себя. «Мой возлюбленный... Мой возлюбленный молодой туранский офицер. Назло мне, тот размек подмешал ему снадобье, которое свело его с ума. Этой ночью он схватил меч и набросился на меня, желая убить. Но я убежала. На улицу» а негры поймали меня и потащили. «Что это?» Они спрятались за раскидистой пальмой у ближайшей хижины. Голоса, которые привлекли внимание Коннана, становились все громче. Человек десять негров шли по дороге из города. Девушка схватила Коннана за руку, и он почувствовал, как она дрожит. Теперь они могли разобрать, о чем шел разговор». «Нам не повезло», — сказал один негр. «Наши братья уже собрались у ямы. Надеюсь, мяса хватит на всех». «Арам обещал человека», — проворчал другой, и Конан много чего пообещал Араму. «Арам всегда держит слово», — заметил третий. «Из его таверны». Нам досталось много людей. Но и платим мы ему хорошо. Только я дал ему десять уков шелка, который украл у своего хозяина. И клянусь его брюхом, это был отличный шелк». Пыля босыми ногами негры прошли мимо, их голоса затихли вдали. «Хорошо, что трупы за хижиной», — пробормотал Конан. А когда они заглянут в комнату для гостей у Арама, то найдут еще один труп. Надо уходить отсюда. — Да. Пойдем скорее! — воскликнула девушка, снова впадая в истерику. — Мой возлюбленный бродит где-то по улицам. Один! Негры могут напасть на него. — Ну и обычаи тут у вас! — покачал головой Конан. Он повёл девушку вдоль дороги, стараясь держаться в тени хижин и одиноких деревьев. «И почему только жители не очистят город от этих тёрных собак?» «Это ценные рабы», – прошептала девушка. «К тому же их так много, что если запретить им есть мясо, которого они жаждут, они могут восстать». Жители Замбулы знают, что они рыщут по ночам. И в это время сидят за крепко запертыми дверями. Разве что что-нибудь случится, как со мной. Неграм все равно кого ловить. Но им редко удается поймать чужестранца. А судьба чужестранцев мало волнует жителей Замбулы. Люди вроде Арама-Бакша даже продают их неграм. Но они никогда не решатся на такое отношение к местным. Конан с отвращением сплюнул. Мгновение спустя он вывел свою спутницу на дорогу, постепенно переходившую в улицу. Долго скрываться было против его привычек. Но «Ну, и куда ты пойдешь?» – спросил он. Девушка, похоже, не возражала против руки, лежавшей у нее на талии. «К моему дому, чтобы разбудить слуг!» – ответила она. «Пусть помогут мне в поисках возлюбленного». «Я не хочу, чтобы город, чтобы жрецы, чтобы кто угодно знал о постигшем его безумии. Он, он молодой офицер с большим будущим. Может быть, удастся избавить его от безумия, если мы найдем его?» «Мы?» – прогремел Конан. «С чего ты решила, что я собираюсь провести ночь, бродя по улицам в поисках какого-то лунатика?» Она бросила быстрый взгляд на его лицо. Для нее, как, впрочем, для любой женщины на ее месте, давно было ясно, что он пойдет за ней куда угодно, по крайней мере, сейчас. Но она, конечно, не подала виду. «Ну, пожалуйста», — начала она со слезами в голосе. «Больше мне не к обратиться за помощью». «А ты был так добр!» «Ну ладно», — согласился Конан. «Ладно. И как зовут этого молодого распутника?» Алавхал. А я Забиби, танцовщица. Я часто танцую перед самим сатрапом Юнгерханом и перед его возлюбленной Нефертари, а также перед господами и знатными дамами Замбулы». Тот размек возжелал меня, и так как я его отвергла, он сделал меня слепым орудием в своей мести Алавхалу. Я попросила вот это размека любовное зелье, не подозревая глубины его ненависти и коварства. Он дал мне снадобье, чтобы я подмешала его в питье возлюбленному. Он клялся, что когда Алавхал выпьет его, то полюбит меня еще сильнее и выполнит любые мои пожелания. Вот я и влила это зелье, а лавхалу в вино. Но, выпив его, мой любимый потерял рассудок. Будь проклят тот размек. Девушка судорожно схватила Конана за руку. Они были в районе лавок и мастерских, темным и пустом в это время суток. Но в переулке, мимо которого они проходили, неподвижно стоял человек. Его глаза странно, сверхъестественно блестели. У Конана даже мурашки побежали по спине. Не от страха перед мечом, который человек держал в руке, а от неестественного его молчания, его позы. Перед ним было безумие. «Только не убивай его!» — умоляла девушка. «Ради всего святого не убивай! Ты сильный!» «Посмотрим!» — пробормотал Конан, правой рукой хватаясь за меч, а левую — сжимая в кулак. Он сделал осторожный шаг по направлению к переулку. Туранец, высоко подняв меч, с ужасающим, переходящим в стон смехом, бросился ему навстречу. за всех сил он обрушил меч на Конана. Голубые искры брызнули в стороны, когда Конан, отбив меч, ударил противника кулаком в лицо. В следующее мгновение Туранец без сознания лежал на земле. Девушка кинулась к нему. «Он... он не...» Конан нагнулся, перевернул Туранца на бок и осмотрел его. «Он не слишком пострадал», — проворчал он. «У него разбит нос». Но так было бы с каждым после такого удара. Он скоро очнётся. И, может быть, разум вернётся к нему. Пока я свяжу его. Вот так. И куда теперь мне его доставить?»